Глава 15 Сразу после утренних замеров высоты мичманы шли завтракать. За едой они непрерывно болтали, обсуждая всё на свете. Кто набрал больше баллов по распознаванию флажковых сигналов? Кому когда и где придётся сегодня дежурить? Скоро ли начнётся война? Дерин быстрее прочих доела порцию картофеля с вареными яйцами и теперь усердно чертила в блокноте схему коммуникационных каналов Левиафана – полых труб, по которым бегают вестовые ящерицы. Она представила, как зверушки высовывают голову из трубы, ожидая сообщения, в точности как лисицы из нор. Внезапно Мишман с мечтательным видом смотревший в иллюминатор, встрепенулся и закричал. «Ух ты, глядите!» Мичманы выскочили из-за столов и столпились возле иллюминатора. Под ними пестрым лоскутным покрывалом раскинулись поля и фермы, а вдалеке разворачивалась величественная панорама Лондона. Мичманы встречали радостными воплями стоящие на темзе броненосные корабли, знакомую путаницу железнодорожных путей, впряженных в тяжелые повозки «Элефантин». Адерин тем временем нахально воспользовавшись ситуацией, стащила картофелину с тарелки соседа по столу. Мичман офицера и с набитым ртом поинтересовалась: "Что, деревенщина, ни разу не видели столицы? С неба уж точно ни разу?" Ответил за всех Ньюкерк: "Большим воздушным кораблям запрещается летать над городами, чтобы не пугать обезьяний хлудитов". Съязвил Тиндал, пихая Ньюкерка в плечо кулаком. «Что это там?», — воскликнул тот, пропустив мимо ушей насмешку. «Не собор ли Святого Павла?» «Мне как-то раз довелось полюбоваться Лондоном с неба», — заявила Дерин, незаметно реквизируя теперь уже с Тиндала кусок бекона. Пролетая мимо на Медузе Гексли, забавная вышла история. «Заткните фонтан, мистер Шарп!» – бросил через плечо Фитцрой. «Ваша история у нас всех уже знаете где!» Дэрин кинула Фитцроя картофелино целясь в дорсальную область. Этот парень постоянно корчил из себя бог знает что, поскольку его отец был капитаном военно-морского флота. Цель была поражена успешно. Фитцрой подскочил и резко обернулся. «Мы-то тебя и спасли, уже забыл?» «Вы, салаги?» Презрительно сморщилась Дерин. «Что-то я не видел вас у лебёдки, мистер Фицрой». «Плохо смотрел». Фицрой коварно улыбнулся и снова повернулся к иллюминатору. «Зато мы все прекрасно видели ваш полёт из этого самого окна, когда вы проследовали мимо, болтаясь под медузой, как подштанники, на верёвке». Кают-компания затряслась от хохота Дэрин вскочила из-за стола. «Мне кажется, мистер Фицрой, вам следует поаккуратнее выбирать слова». «А мне кажется, мистер Шарп, что вам давно уже пора научиться уважать старших товарищей!» Отрезал Фицрой и снова уставился в окно. «Старших?» Дэрин сжала кулаки. «Это кто тут старший? Ты, надменная вонючка!» «Джентльмены!» Раздался сзади громкий голос мистера Ригби. «Прошу тишины!» Дэрин умолкла, но не сводила глаз с Фитцруя. Конечно, он сильнее её, но в двух тесных кубриках, где размещались мичмены, можно найти тысячу способов поквитаться. Вслед за боцманом в кают-компанию вошли капитан Хопс и доктор Баск. И гнев Дэрин разум улёгся. Не так часто ей доводилось видеть капитана Левиафана и старшего ученого, а тем более обоих вместе. В глазах Ньюкерка она увидела такое же изумление. «Вольно, джентльмены!» – улыбнулся капитан. «Нет, о войне никаких новостей. По крайней мере, сегодня». Мичманы разочарованно вздохнули. Неделю назад Австро-Венгрия, наконец, напала на Сербию, используя в качестве повода гибель своего эрцгерцога. Несколько дней спустя Германия объявила войну России, а это означало, что следующий в конфликт вступит Франция. Война между дарвинистами и жестянщиками распространялась по Европе как лесной пожар, и ясно, что Британия недолго останется в стороне. «Вы наверняка заметили, что мы сейчас находимся прямо над Лондоном!» Продолжал капитан. «Весьма необычный маршрут, но это еще не все. Мы должны приземлиться в Ридженс Парке рядом с Королевским Лондонским зоопарком!» От удивления Дерин вытаращила глаза. «Полет над городом и так небезопасное дело. Что уж говорить о посадке в городском парке. обезьяньи лудиты помрут со страху, И не только они. Да сам старик Дарвин окочурился бы при виде тысячефутового чудовища, приземлившегося прямо на его любимый газон. Капитан подошел к иллюминатору и посмотрел вниз. «Ридженс Парк около полумили в ширину, что почти в два раза больше длины Левиафана. Это рискованный трюк, но он необходим. Мы должны взять на борт важного пассажира». сотрудника зоопарка и отвезти его в Константинополь. На миг Дерин усомнилась, все ли у нее в порядке со слухом. Константинополь – столица Османской империи, находится на другом конце Европы, и, главное, турки на стороне жестянщиков. За каким дьяволом Левиафану туда лететь? Весь последний месяц воздушный корабль провел в подготовке к военным действиям, боевые тревоги. Учения с участием летучих мышей и ястребов-перехватчиков. Однажды в Северном море они даже пролетели над германским дредноутом. Просто показать, что живой корабль ничуть не страшится куча турбин и шестеренок. А теперь им предстоит увеселительная прогулка в Константинополь? Наш пассажир, известный ученый, выполняющий важную дипломатическую миссию, вступил в доктор Баск. «И еще мы примем на борт уникальный груз, который необходимо перевести с максимальной осторожностью!» Нам с мистером Ригби, откашлявшись, произнес капитан. «Пришлось принять трудное решение насчет перевеса!» У Дэрин перехватило дыхание. Перевес? Так вот к чему они гнули. Левиафан был аэростатическим судном. А на жаргоне воздушного флота это означало, что вес корабля равен весу воздуха. Поддерживать такое состояние было крайне хлопотным делом. Когда наверху скапливалась дождевая вода, приходилось сливать балласт. Если корабль долгое время пребывал на солнце, стравливали водород. А чтобы принять на борт новых пассажиров или груз, что-то ненужное следовало немедленно отправить вниз. А что нужно меньше, чем неопытный мишмен? «Я проверю ваши успехи в сигнальном деле и навигация продолжал капитан. Мистер Ригби сообщит, кто внимательнее всех слушал его лекции. И, разумеется, ошибки во время предстоящей посадки тоже будут учтены. «Удачи, джентльмены!» Капитан развернулся и вышел из кают компании. Баск следом за ним. Мичмены застыли в молчании, переваривая новости. Через несколько часов кому-то из них придётся покинуть Левиафана. «Ладно, парни!» – Боцман хлопнул в ладоши. «Все слышали, что сказал капитан? Сейчас будем приземляться неизвестно куда, так что смотрите в оба. Внизу нас встретит наземная вспомогательная команда из Вормвудскрабс, только без командира». «Да и нашему пассажиру понадобится помощь. Мистер фицрой и мистер Шарп, вы лучше всех управляетесь с Гексли, так что пойдёте первыми!» Услышав приказ боцмана Дерин скользнула взглядом по лицам мичманов. Фитцрой смотрел на неё холодно, с непроницаемым видом. «Поди догадайся, о чём думает этот пакостник!» Дерин провела на Левиафане меньше месяца и попала сюда благодаря чистейшей случайности. Наверняка Фитцрой считает её самым обычным безбелетником. Дерина дарила его вызывающей усмешкой. Между прочим, капитан не сказал ни слова о сроках службы, только о знаниях и способностях. Стало быть, он желает, чтобы на его корабле оставались лучшие, а она, чёрт побери, лучшее, хоть и девчонка. Так что это соревнование вполне может оказаться ей на руку. Спасибо папе и его науке, среди мичманов она лучше всех разбиралась с секстантом и морскими узлами. И даже мистер Ригби отметил её навык в управлении медузой. Стало быть, если приземление пройдёт гладко, опасаться ей нечего. И вот внизу появилось ярко-зеленое пятно Ридженс Парка. Дерин видела, как суетятся солдаты наземной команды, уводя с места посадки последних горожан. Парк оцепили полицейские, за их спинами уже толпились сотни зевак и подбегали все новые. Тень Левиафана легла на деревья. Воздух задрожал от рокота его двигателей. Дерин быстро спускалась на медузе, стараясь попасть на перекрёсток двух тропинок, где ожидал приказов капитана старший констебль. На плече у неё сидела вестовая ящерица, крепко как кошка когтями уцепившись за форму пальцами-присосками. «Сейчас, сейчас!» – подбадривала её Дерин. «Ещё минуточку!» Ещё не хватало ящерицы запаниковать. Тогда она так переврёт человеческую речь, что никто не разберёт приказов капитана. Впрочем, Дэрин тоже нервничала. За последний месяц она шесть раз летала на Медузе. Чаще, чем все прочие мичманы. Она не только ловко управлялась с Гексле, но и весила меньше остальных, а значит, могла взлететь выше. Но это были просто учебные подъёмы. И вдобавок Медуза оставалась привязанной к кораблю прочным тросом. А сейчас Дерин находилась в свободном полёте. Почти как тогда в вормвуд -скрабс. Правда теперь всё происходило строго по инструкции. Дополнительный балласт заставлял Медузу быстро опускаться, а направление полёта задавалось с помощью двух специальных крыльев. Дерин мучила безумное любопытство. За какой такой важной персоной они прилетели? Кто он? Тот, ради кого рискнули безопасностью огромного воздушного корабля, разогнали сотни пикников в Ридженс-Парке и наверняка перепугали до смерти всех обезьяньих-лудитов Лондона. Неужели всё это ради того, чтобы доставить какого-то учёного в Константинополь чуть быстрее обычного? Наверное, этот учёный просто супермозг. Земля быстро приближалась. Дерин вылила часть балласта, чтобы замедлить спуск. Ящерица крепче вцепилась в её плечо. «Спокойно, зверушка!» – прошептала девочка. «Всё под контролем». Мистер Ригби приказал ей спуститься, не мешкая. Дерин отчётливо представила, как он стоит наверху с секундомером и прикидывает, кому из мичманов придётся распрощаться с Левиафаном. Но её не выгонят. Это было бы адски несправедливо. Ригби не может не видеть, что она просто рождена для полётов. Порыв ветра снёс Медузу в сторону. Но Дерин точным движением крыла вернула её на прежний курс. Внезапно ей стало страшно. Что, если её всё-таки спишут с Левиафана? Удастся ли когда-нибудь снова подняться в воздух? Ну, если война все-таки начнется, ее наверняка возьмут на другой корабль. Может, даже на Минотавр, где служит Джасперт. Но Дерин уже сроднилась с Левиафаном. Впервые с того дня, как погиб папа, она чувствовала себя по-настоящему дома. Здесь никто не заставлял ее носить юбки, приседать и опускать глазки. Нет уж, она не потеряет место из-за какого-то ученого-дарвиниста. которому неожиданно понадобилось тащиться через всю Европу. Люди из наземной команды уже бежали за Медузой, готовясь схватить её за щупальца. Дерин растопырила крылья, помогая Гексли сбросить скорость. Медузу резко тряхнуло. Видимо, её поймали. Ящерица жалобно пискнула и невнятно пробормотала. «Констабль Уинтроп, продержись ещё минутку!» Взмолилась Дерин. Ящерица что-то пробручала, в точности как мистер Ригби при виде бездельничающих мичманов. Дерин понадеялась, что внизу рептилия не начнет нести какую-нибудь тарабарщину. Перепуганные вестовые вели себя непредсказуемо и вместо последнего сообщения могли выдать мешанину из недавних приказов, а то и пару-тройку ругательств. Как только медузу подтянули к земле и зафиксировали, Дэрин отстегнула ремни, спрыгнула и встала по стойке смирно перед констеблем. Мичман Шарп с ящерицей от капитана Хоббса прибыл, сэр. «Прекрасная посадка, молодой человек!» «Спасибо, сэр!» – козырнула Дэрин, прикидывая, как бы уговорить полицейского, чтобы он повторил те же слова мистеру ригби. Но Констебль уже снял с плеча Дерин ящерису, и та разразилась потоком данных о канатах и скорости ветра. Констебль слушал её с таким видом, будто не понимал и половины сказанного. Но вскоре должен был прилететь Фицрей, чтобы помочь ему. Дерин заметила, как невдалеке приземляется вторая Медуза, и порадовалась тому, что сумела обставить соперника. Потом парк накрыла тени Левиафана, и вокруг началась несусветная беготня. Фицрай отвечал за ситуацию на посадочном поле, а у Дерин была другая задача – подготовить к подъему важный груз. Она ещё раз отдала честь Констеблю, бросила взгляд на Левиафан и побежала к зоопарку.